Он распорол ножом футляр прибора ночного видения, сделанный из толстой подметочной кожи, постелил на бетон и сел, прислонившись спиной к округлому боку электродвигателя водяного насоса. Затем скрыл плоскую баночку мясных консервов, наугад в темноте отрезал ломот чёрствого хлеба – это суточный рацион. Через три дня его Придется сократить вдвое, потом еще вдвое. Можно растянуть на неделю. После чего надо спокойно промыть себе желудок, кишечник и садиться на голодную диету. Пища сразу же согрела его, придала энергии, посветлела в голове. Теперь следовало бы постараться заснуть, пока не озяб. Но мысль... Озарившее сознание перебивало дрему. Итак, они все тут живут, чтобы охранять сокровища Вар-Вар. Значит, они состоят в одной разветвленной, законспирированной организации. Имеют свою систему связи, условных сигналов, и знают прекрасно, что стерегут от кого и для кого. Своеобразная масонская ложа с иерархией, с степенями посвящения в тайну, с полным иммунитетом к ценностям окружающего мира. Теперь, хоть и не на совсем сытый желудок, мысль эта опять показалась не смешной. Напротив, стало горячо. Уснуть бы, расслабить нервы, освободить психику от впечатлений дня. И утром на свежую голову еще раз осмыслить это открытие. Он прикрыл глаза, вольно бросил руки на колени, расслабил мышцы. И сразу же услышал хруст битого стекла. Нет, надо измотать себя, чтобы отключиться. Или в самом деле залить парафином уши. Одна свеча есть. Если бы они в этой пещере сводили с ума замщица, остались бы какие-нибудь следы. Консервные банки, экскременты, попытки сделать надписи. Да ржавчины бы столько не было на металлических частях и конструкциях насосной площадки. Ночевать он мог только здесь, под жестяным козырьком. А тут вообще не видно никаких следов недавнего присутствия человека. В любом случае, завтра нужно обойти весь зал и проверить. Выход из пещеры может быть и подводный. Там, где озеро вплотную подходит к стене, ниже уровня воды, возможно, существует ход в соседний зал, где есть такое же озеро, как два сообщающихся сосуда. Придется уподобляться лягушке, упавшей в горшок со сметаной, и один день потратить на обследование каменного мешка, чтобы потом уже не дергаться и спокойно сидеть по вину и сроку. Надо попытаться смоделировать эту тайную организацию хранителей сокровищ Варвар. Непосредственные хранители — это, конечно, Овега и Варга. Русинов потряс головой. От простой мысли о хранителях, сторожах, набитых золотом пещер, его заносило слишком далеко и высоко. Выше просто нельзя, можно сломать шею. Но это факт. А Вегу, беспаспортного бродягу, освобождает и увозит к себе Джавахарлал-Неру. Это же не безумие. Пришедшая в голову здесь, в каменном сыром мешке, это не плод фантазии меркнущего сознания. Так далеко уходить еще рано. Еще много есть неясного, что лежит на поверхности. Каким образом Овега оказался здесь, на Урале, и как мог он вступить в эту тайную организацию? Допустим, экспедиция Пелицина пришла в устье печоры и поднялась по реке до ее истока. Оказавшись на Урале, она начала поиск варяжских сокровищ и очень быстро наткнулась на них. Да, открытие произошло сразу, может, в течение месяца. Иначе бы чекист Валентин Николаевич Пелицин сообщил о своем местонахождении и объяснил причину – почему перекочевал на Урал. Тут же все произошло быстро, как будто за его спиной захлопнулась вот такая железная дверь и отрезала его от мира. Скорее всего, они отыскали не сокровища, а его хранителей и вошли с ними в контакт. Значит, эти хранители-монахи существовали до экспедиции. Но как привлекли на свою сторону сразу девять таких разных человек? А если они были захвачены в плен на какой-нибудь пасеке и потом постепенно обработаны идеологически, посвящены в тайны сокровищ? Кто не поддался, кто оказался вредным для дела, тех отправляли бродить по земле, как нынче бродит по ней безумный зямщица. Но Владимир Иванович Соколов-Овега и Андрей Петухов, возможно, еще кто-то, предали дело революции и вступили в орден хранителей. Судя по Овеге, другого объяснения не может быть. Каждый из перешедших к хранителям получил соответствующую его характеру специализацию. Овега, например... Носил соль на реку Ганг. Ведь говорил же он, что был когда-то изгоем. И Русинова называл изгоем.